Глава шестая Джон Талбот был одержим. Пожалуй, он выглядел обыкновенным, скучным даже человеком, а слабости которого люди иные, пусть и близкие, не догадывались, а ной к лучшему. Эти другие люди сочли бы Талбота безумным, и пусть безумие его было самого мирного свойства, оно все одно испугало бы их. А следом за страхом пришло бы отвращение. Джону, положив руку на сердце, было безразлично отношение общества к его персоне, но он привычно таился, скрывался, сдерживал что любопытство свое неуместное, что страсть к тайнам, а тайны влекли, они дразнили Джона сладким ароматом непознанного, подбрасывали вопрос за вопросом, точно проверяя, сумеет ли он. уже не мальчишка Джонни, подглядывавший за соседкой и молоденьким разносчиком, который зачистил в дом на углу улицы, найти верный ответ, он находил. И в тот раз, когда понял, что вовсе они не любовники, как о том судачили соседи, не сколько почтенную вдову не осуждая, но пара мошенников, и в другой, когда сумел отыскать тайник в заброшенном доме, и в третий. Первы светчи Джона Талбота с сейфовым замком. Ему было 12, а сейф принадлежал почтенному купцу, вернее, его наследникам, которые ключ отыскать не сумели. Сейф принесли в надежде, что отец Джона сумеет управиться с замком, а тот сказал сыну: "Посмотри, что думаешь?" До того благословенного дня Джон встречался с замками разными. с тяжёлыми, древними, солидного вида и скверного характера эти упрямились, не желая признавать свои ключи, а джоновы отмычки принимали благосклонно. Были и другие, дверные, порой хитрые, но всё одно податливы. Были оконные запоры и крохотные замочки на шкатулках. Джон ладил со всеми, а тот сейф его очаровал. Джон просидел рядом всю ночь, не способный отступить и на шаг. Он гладил железный бок сейфа, вновь и вновь проворачивая круг счётчика, слушиваясь щекотаний того и к утру вдруг понял, что именно в этом голосе и спрятан главный секрет. Надо слушать внимательно. Тот замок Джон открыл, и отец вместо того, чтобы обрадоваться, нахмурился. Бедовый ты парень, вздохнул он и почесав бороду, признался: "Ладно, не ювелиры из тебя всё одно не выйдет. А так будешь иметь копейку". И устроил Джона в контору, что принадлежала дальнему родичу, не прогадал. В конторе было интересно, и пускай поначалу к Джону Талботу относились снисходительно, то вскоре оценили талант. Эх, парень! В приступе откровения сказал как-то начальник за одно уж и родич, которому было вменено за Джоном приглядывать: опасный у тебя талант, гляди, не пойди по кривой дорожке. Быть может, в ином каком случае предупреждение это не было бы лишено оснований, однако Джона по странной прихоти судьбы, содержимое сейфов не интересовало, он и к ящикам этим всякий интерес стоило им поддаться. Но вот закрытый сейф вызывал у Джона чувство, близкое к экстазу. Он замирал с предвкушением, представляя себе сокровища, скрытые внутри. Сокровища всегда были чем-то эфемерным, некой высшей целью, достичь которую Джон сможет лишь открыв замок. И сейф превращался в противника. Джон вступал в схватку с ним, вооружившись чуткими своими руками. слухом и набором самолично изготовленных отмычек, равных которым не найдётся по обе стороны перевала. В этом Джон был всецело уверен, как и в том, что по эти самые обе стороны не найдётся и сейфа, способного перед Джоном устоять. Нынешний его уверенность несколько поколебал. Даже был момент, когда в душу Джона закрались робкие сомнения, а сумеет ли он справиться Все-таки спецзаказ, улучшенная конструкция, замки и работы почившего ныне мастера Гриди, а он свои секреты в могилу унес, хотя предлагали за них немалые деньги. Но собственные Джона замки, пожалуй, похитрее будут. И все же особое место и сейф особый. Двадцать девять сегментов, каждый из которых имеет собственную дверь из двухдюймовой стали. и индивидуальный замок с секретом. Талбот убедился в этом, когда попробовал действовать обычными своими методами. Конечно, если бы сохранилась внешняя панель, было бы проще, но но и не так интересно. Послушай, сказал Талбот, сейф, прижимаясь к холодному металлу щекой. Ты пострадал по чужой глупости, это да, но я-то не враг тебе. Я хочу помочь. сейф ему не верил. Они никогда не верили до последнего сопротивляясь, что уговором, что ласковым прикосновением отмычек хранят то самое идеальное сокровище. И когда всё-таки раздавался характерный щелчок, знаменуя очередную победу Джона, он испытывал, да, пожалуй, разочарование. Прежние сокровища оказывались скучны: ценные бумаги или деньги. Однажды записная книжка со списком должников, и ещё картина была упакованная в плотную холстину, драгоценности. Да, драгоценности вызывали интерес, но исключительно профессиональный. Всё-таки отец стал быто был неплохим мастером, неплохим и мастером. Тогда как прежний хозяин яблоневого дола был настоящим гением. Этот Джон знал, но знать одно, а получить очередное подтверждение он справился. Снова справился и рассмеялся от восторга, осознав это, и дверцу открыл и руку не убрал, даже когда молодой пёс сказал: "Только попробуй спереть чего-нибудь". Не обиделся. Джону клиенты случалось подозревали в том, что он, Джон, пытается наложить руку на их имущество, и на его вовсе оставались в комнате, неважно сколько времени занимала возня с сейфом, а один старичок весьма благообразного вида вовсе заявил: "Вся люди воруют". Он говорил это с такой уверенностью, что Джон сразу понял, что именно этот старичок в своё время украл немало. Джону ли осуждать? Пшон отвечать не стал, а тот, помявшись, верно не мог решить, что будет правильным. присмотреть за Джоном или позвать того другого, который был в доме хозяином, поднялся и сказал: "Только попробуй, я по запаху всё пойму. Пускай". Джон оставил дверцу приоткрытой и взялся за соседнюю. Теперь, когда он понял, в чём дело, процесс пойдёт быстрее. Или нет. Он счастливо рассмеялся, обнаружив, что замок на второй ячейке немного отличается от того, который был на первой. Немного Но этой малости хватило, чтобы Джону пришлось повозиться, и он возился и не заметил, как ушёл пёс, не заметил и как тот вернулся, не один, но с другим, покрытым шрамами и сальвой, которая держалась в тени его. Мне понадобится неделя, чтобы открыть всё, сказал Джон, отступая от замка, который не спешил поддаваться. Но если вам интересно, то вот Он распахнул дверцу и отступил, позволяя хозяину заглянуть внутрь в скрытые ячейки, а тот пропустил вперёд Альву. Но и она не спешила. Люди к вскрытым сейфам относились с недоверием, пожалуй, едва ли не больше, чем к человеку, который, собственно говоря, эти сейфы вскрывал. Они смотрели на Джона и на железные ящики, и появлялось в глазах их что-то К чему Джон не мог дать название. Они вдруг узнавали, что вещь, казавшаяся им надёжной, вовсе не так надёжна, и это тоже было непонятно, потому как люди ведь сами хотели добраться до того, что внутри. Альва подходила к сейфу с опаской и дверцы коснулась, но руку отдёрнула. Оглянулась на пса, а тот тихонько произнёс: "Что бы там ни было, принадлежит это тебе". А Джон подумал, что возможно ошибался насчёт пса, его все тот неплох. Она же отступила и головой покачала. Я я не могу. Глупости. Псо звали Райда, точно. Почему-то имена заказчиков в Джонавой голове не задерживались в отличие от названий сейфов. Вот сейфы Джон помнил в мелочах, даже те первые, с которыми он возился подолгу, к немалому неудовольствию людей, ждавших не мастера, но чудодело. Со мной сможешь? Райдо взял Альву за руку очень осторожно, словно опасаясь эту самую руку сломать, и Джон, глядя на пальцы пса, толстые и грубые, согласился, что осторожность эта вовсе не излишество. Со мной ведь не страшно. Да и что там страшного может быть? Чёрный футляр для драгоценностей. Старый Джон позволил смотреть. О нем, кажется, вовсе забыли, и он, пользуясь шансом, присел, прислонился к стальной стене, скрывавшей еще двадцать восемь тайн или больше. Не зря ведь в конторе не сохранилось общего плана особый заказ. Нет, Джону Талботу случалось и прежде иметь дело с особыми заказами, но нынешний, пожалуй, нынешний среди них выделялся. Не открывай. дрогнувшим голосом попросила Альва. Нельзя всё время прятаться, Ила. А если попробовать? Чего ради? Промолчала и всё-таки решилась. Замочек на футляре простенький, не замочек даже, но просто крючок серебряный, который соскочил легко. Крышка сама поднялась, и Джон, поддавшись любопытству, встал, вытянул шею, пытаясь разглядеть, что же такого было в футляре. Прогонять его не стали. Ленты атласные, тонкие и прочные, и снова ленты змейка браслета, слишком маленького, чтобы быть взрослым, крохотные кокольные будто кольца. Что это? Над протянул была руку, но получил шлепок по пальцам. Мои украшения, Альва говорила шёпотом, но слышали её все. Мама мне показывала Это отец сделал, когда мне исполнился месяц. Кольцо было хрупким, иначе не скажешь. Джон вот побаивался бы взять его в руки. Серебряное плетение, искорка драгоценного камня и браслет к нему. На браслете переплелись виноградные лозы. А это уже в полгода и в год. Колец было множество и браслетов. Имелись броши и серебряная погремушка с бубенчиками. кукольная ложечка, украшенная синим сапфиром, бабочка-заколка с дрожащими крыльями, расписанными эмалью. Всё это, они сохранили это всё, а я я думала, что забрали те, которые не забрали, как видишь. Райда смотрел на цепочку тонкого плетения, которую держал двумя пальцами, и выражение его лица было удивлённым, поражённым и И хорошо, да. Альва перебирала кольца. Это я уже помню. Его сделали, когда мне было 5, и ещё кулон был на цепочке. Я его потеряла. Цепочка очень тонкая и провалась. Переживала потом очень сильно, и отец обещал другой сделать, сделал. Но я всё равно переживала. Джон повернулся к стене. Он подозревал, что она скрывала ещё немало сокровищ. и оказался прав. Шкатулка. Ила помнит её прекрасно. Она видела, как отец собирал мозаику из полудрагоценных камней, выкладывая попугая. Он работал медленно, тщательно подбирая каждый элемент, и порой Илу раздражала эта его медлительность. Почему он просто не сложит картинку? Но с другой стороны, Ей нравилось наблюдать за тем, как постепенно появляется рисунок: ветка дерева и пара листьев, фигура птицы, яркий её хохолок, крючковатый клюв, крылья из полированных рубинов всех оттенков алого. Шкатулка была для мамы, а вторая, меньшая, которую отец сделал Иле. Ей ведь надо было куда-то прятать свои драгоценности. Не сохранилась. Дайно тащила. Псы или кто-то иной из тех, кто притворялся другом. Быть может, сама эта шкатулка исчезла ещё до войны. Чего гадать? Нить жемчуга, тёмно-розовые жемчужины, подобраны идеально, и эта нить стоит дорого, но Райда сказал, что она принадлежит Иле. Зачем ей жемчуга? Но Ила надела ожерелье и витую цепочку с колоном капелькой. кольца, браслеты, от которых руки стали тяжёлыми, неподъёмными почти. Твой отец и вправду был мастером своего дела. Райда сидел на полу, у него это, похоже, в привычку вошло, и перебирал сокровища. Я ничего подобного не видел. Он поднял тяжёлый браслет с вставками из слоновой кости, охотничий, и его помнит Как сидела в кресле, разглядывала пластину за пластиной. Королевская охота и соколы, тонконогие борзые, которые и застывшие в рисунке выглядят подвижными, лошади, дамы в роскошных нарядах. Ила придумывала им имена и сочиняла свою историю каждый раз новую. Но в тех её историях было мало правды. Ты можешь продать это? Ила приняла браслет И скользнув взглядом по надменным лицам прекрасных охотниц, выронила: "Он дорого стоит". "О да, матушка моя как-то сказала, что смерть мастера лучшая реклама. Тогда они стоят очень дорого. У меня нет привычки продавать чужое имущество". Райдо поднял упавший браслет и поставил на бок, толкнув. Браслет покатился. "Это твоё имущество". Вот бестолковое, и упрямо к тому же. Лучше скажи, здесь всё? Нет. Ило дотянулась до стола и с непонятным ей самой раздражением смахнула с него кольцо. Что ты творишь? Здесь всякая ерунда, нет ничего по-настоящему ценного. Я же говорила, что у мамы был рубиновый гарнитур и ещё изумрудный, но его она не любила, говорила. получился очень агрессивным, вызывающим. Турмалины, сапфиры, алмазы. Отцу нравилось работать с камнями. Помню, он сделал часы. Он обычно с часами работать не очень любил, а здесь у них циферблат располагался сбоку. Точнее, не сбоку, а на боковой грани и двигался именно циферблат. Стрелка же была литой. Часы стояли на трёх ножках, а сверху пчела сидела. Тело золотое, но инкрустированные жёлтыми алмазами, крылья бриллианты прозрачные, а глаза сапфировые кабошоны. Красиво должно быть. Очень. Илы сложила ладонь горкой. Часы крохотные их рукой накрыть можно. Ещё была брошь лилия из платины и хризантема. Он любил цветы делать и животных тоже. Изумрудный морской конек или жук еще с алмазной монограммой на надкрыльях ты бы узнала, если бы увидела что-то. Райда усмехнулся и сам себе ответил: полагаю, узнал бы. Значит, нашли мы не самое ценное, верно? Да. Ило вспомни в тот день, когда случился пожар. Пожар? О, да, он нарочно обходит скользкую тему. Пожар лишь малость. Секретарь еще был. внешняя панель. Да. Ты уверена? Да, там всё было как при папе. Почти как при Значит, её сожгли пожжем или она сама сгорела. Райдов, став на четвеньки, принялся собирать кольца. Скорее всего, сама. И да, он не собирался устраивать настоящий пожар. Наверное, надеялся, что ты позовёшь на помощь, и у него будет повод вскрыть дверь или вовсе ключи мелся. Не понимаю пока, почему он не забрал эти вещи, не мог, не хотел привлекать внимание. Райда кольца складывал на стол, аметист и хризолит широкая с топазами и несколько мелких, которые Райда поднимает с немалым трудом, его пальцы слишком неуклюжи. Или рассчитывал взять кое-что посерьезнее, а секретер спалил для отвода глаз. Без внешней панели вскрыть сложно, а раз не вскрыт То и непонятно, что именно там есть, или вернее, чего именно там нет. Бран знал, но тем был опасен. Сходится. Ты у меня спрашиваешь. Ила снимала браслеты. На что она надеялась, примеряя их? На то, что вместе с драгоценностями вернётся прошлое, или хотя бы то забытое ощущение чуда, которое возникало, когда Ила добиралась до маминой шкатулки. А у кого ещё? Райден нырнул за очередным кольцом под стол, а когда выбирался, то стукнулся о край затылком. Проклятье, почему тут мебель такая низкая? Потому что она не для того, чтобы под ней ползать. Больно, пожаловался он, потирая затылок. Могла бы меня пожалеть. А ты хочешь, чтобы пожалела? Руку он убрал. Нет. И кольца высыпал на стол, а сам стол подвинул к илы. Так ей удобнее разбирать, выстраивать цепочки от малого к большому. Что она знает? То, чем занимался твой отец в тайне не было. Райда подвинул краю самое маленькое из колец, простое серебряное с ушком, в которое протягивали ленту, а лентой кольцо крепили к браслету. Вот только тот потерялся. Я не знаю, чем он думал, почему не убрался сразу. к этому кольцу прижалась второе тоже крошечное золотая травинка с крохотным бутоном для нее не уже маловато или нет если попробовать у Нани нет украшений впрочем Райда отдал ей все погремушки которые нашлись в сейфе пусть бы талба ты предлагал их выкупить безумные деньги сулил но наверняка взял бы втрое больше или не продал бы погремушки красивые Серебряными бубенцами, с цепочками и инкрустацией из теплого янтаря камни Нани облизывает, а бубенцы норовит оторвать, но те держатся прочно. В конце концов ювелира слила дайна через своего любовника. Райда продолжал подвигать Килы кольца одно за другим, при том она поломала чью-то игру. Смотри, твой отец все равно ведь собрался уехать. И если так, то логично предположить, что вещь он собрал, верно? Да. Предполагать Илы не хотела, как и вспоминать те дни перед отъездом, когда отец и мама постоянно ссорились, и мама ещё плакала, закрывалась у себя в комнате, а потом сказала, что Илы должна уйти. Точно собрал. Странный вопрос. Вообще он сам утверждает, что отец Илы, подумай, просил Райда подсовывая под пальцы илы тяжёлый ободок с зелёным камнем, Рошенька подумай, понимаешь, оно ведь не сходится. Что не сходится? Сначала я тоже решил, что отец твой собрался в бега. Да, тянул. Если его королева сюда сослала, то без её позволения уехать он не мог. Насколько знаю, тётка отличалась на редкость поганым нравом. Вот и выходило, что дёрнешься, останешься без головы, не дёрнешься, останешься без той же головы. Райдо постучал колечком по столешнице. Может, он рассчитывал получить прощение или что в новом мире старые грехи не в счёт пойдут. Ну, то есть я так подумал, что он так подумал. А потом вот в голову втемяшилось: если твои родители собирались дёру дать, То какого хрена от тебя тасляли? Кольцо выскользнуло из неуклюжих пальцев Райда и покатилось. И эти вот вещицы, да, я понимаю, что там где-то изумруды с бриллиантами и прочей хренью, но на кое они в новом мире. Не важнее ли взять с собой что-то иное? Например, Илэ поймала кольцо. Да, это ведь не просто вещицы, это ж память, не твоя, а их. Моя матушка по сей день хранит мои молочные зубы и ещё волосы и первую распошёнку с кружавчками. Вот ты можешь представить меня в распошёнке с кружавчками? Он спрашивал это искренне, и Илла попыталась представить в распошёнке с кружавчками, но, кажется, это было слишком для воображения Ильи. Ты улыбаешься. Что? Она растерялась. ты и все-таки улыбаешься. Райда и сам скалился и странно, но от этой его улыбки становилось легко на сердце. И значит, все не зря. Отстань. Илэ отвернулась. Она улыбается. Быть того не может. Скорее всего, просто очередная маска выползла не вовремя. У Илэ множество масок, так почему бы не воспользоваться одной, если случай подходящий? И да, я улыбаюсь. Она продемонстрировала Райда ту самую улыбку, которую долго тренировала перед зеркалом, кажется, стараясь, чтобы выглядело та и естественный, и загадочный, и ещё какой-то там, чтобы как в журнале дамском, где писали об очаровании улыбки. Нет, не так. Райд дотянулся и провёл пальцем по губам. Эта улыбка мёртвая, не надо её, а та живая, верни. Если бы я могла, я всё испортил, вздохнул он и руку убрал. Но если ты сейчас улыбнулась, то и потом сможешь, я так думаю. Лучше к делу вернись. Она не готова сейчас говорить об улыбках и, кажется, стиснула в руке кольцо, одно из тех, которые уже малы к делу. Ну ладно, к делу так к делу. Райда ущипнул себя за локоть. Я о том хотел сказать, что если вдруг пожар случится или ещё какая -то беда, то матушка моя спасать будет не сапфиры с бриллиантами, а эту вот распашонку или волосы Кейрона или ленточку со свадебного платья, понимаешь? Камне это просто камни, и твой отец не мог этого не понимать. Они пропали бы, он бы другие сделал, как мой кулон. Да, именно, как твой кулон. Но вот это Райду указал на столик. Это не восстановишь. Копия не имеет ценности. За копией нет в памяти. И вот поэтому я подумал, что быть может он вообще не собирался никуда уходить. Как? Безумная мысль. Настолько безумная, что Ила не готова ее принять. Смотри, тогда все сходится. Тебя отправили из дому. Думаю, на день другой, чтобы перестраховаться. Собрали драгоценностей. Это было выкупом. откупом, не знаю, взносом, который твой отец готов был заплатить за свой покой. Он был уникальным мастером, и если бы не бран, его бы не тронули. Зачем резать корову, которая сливками доится? Ювелир знал, что талантлив, уникален и мог предложить сделку. Райда поднялся и заложил руки за спину. Спина эта была такой широкой, надёжно широкой. но ему понадобился бы посредник во-первых, потому что твой отец не мог покинуть долину. Полагаю, дело не только в данном слове. Королева держала его крепко. Во-вторых, между нашими народами шла война, и разговаривать с Альвом не стали бы, а вот с человеком по имени Альва Райда расхаживал и вы смотрела. Так ли всё было? Ей ведь казалось, что они собираются уезжать. Мама говорила об отъезде. Конечно, она и говорила каждый день, а отец всё медлил, словно ждал чего-то, и ссорились. Если Райдо прав, тогда становится понятно, почему они ссорились. Мама не хотела рисковать. Договор, его легко нарушить, и псам нет веры. Война ведь. Но отец верил им больше, чем королеве. Слушай, Райдо вдруг остановился. А в библиотеке есть книги по генеалогии. что-то вроде наших родовых, чтобы понятно было кто и кому. Есть, а зачем тебе понять хочу? Что понять? Он не спешил с ответом, стоял, покачиваясь, перенося немалый вес своего тела с одной ноги на другую, но всё-таки ответил. Талбот назвал имя твоего отца, и ты смутилась. Тебе ведь непривычно было называться им. Да. Почему? Не знаю, просто Он сам его редко называл верно, и по месте это принадлежало роду матери, а ты звалась её именем, то есть именем её рода. Так? Да. Ила оставила кольцо в покое, лазапер возданные эти вопросы. Всё ведь очевидно, всё просто. А она не думала людям. Люди не знали, люди приняли то имя, которое им было названо. Но почему матери У нас женщина входит в род супруга, а не наоборот. Райда почёсывал когтем подбородок. Наоборот бывает, но редко, когда, допустим, берут кого-то сильного, чтобы укрепить позиции рода. Но ну, а мужчине выгодно, например, он станет вожаком, тогда как в собственном роду не поднялся бы. У вас такое есть? Не знаю. Вынуждена была признать Илы. Я я не думала об этом. У нее было имя, и какая разница, кому оно принадлежало, отцу или матери? Они оба за этим именем прятались, пожалуй, уже не спросить, гадать остается. И Райда гадает, но для гадания ему нужны книги, и, пожалуй, Илэ сама найдет в них ответы. Он позволит, он уважает ее права и и слишком много позволяет Илэ зря. Так она потеряет грань, заблудится. Вновь решит, что она хозяйка в этом доме, а потом Райда выздоровеет, и всё изменится. Он же, не догадываясь о её мыслях, мурился, пальцами шевелил, и пальцы постукивали по широкому подбородку, по шее его, неловкие, нежные. Им ила доверяет, как доверяет самому псу. Пусть и глупо это, но она, наверное, никогда не научится делать умные вещи. Мама говорить было сложно. Мама хотела уехать. Знаешь, они прежде никогда ведь не ссорились, а тут и поэтому я пряталась. Я ненавидела, когда они ссорятся. Мне от этого больно было. Еще страшно, что мы вправду уедем. То есть и страшно, и я хотела, чтобы уехали. Я ведь нигде не была, только не навсегда. И я не представляла, как бросить дом. И сейчас не представляю, Райда кивнул. И и, наверное, ты прав. Если бы собирались уехать. Нет, мама какие-то вещи собрала, бельё там и НССР дорожный, тоже смешно. Она дальше города не выезжала, а НССР дорожный был. Предусмотрительная женщина. Похвала, не насмешка. Он понимает, он не станет смеяться над той, которая умерла. Она мне этот циквояж дала. Когда она сказала, что надо переждать несколько дней, что он на ее Арманде позаботится, у них есть маленький домик в лесу, а в домике тайник, не тайник, но погреб старый, которым никто не пользуется. Нет, это уже не мама. Она про погреб не знала. Кто тебя отвез? Доктор. Тогда он был другом, надежным человеком, от которого пахло солодкой. Наверное, он вновь сироп от кашля делал. Осенью многие кашлять начинают. Доктор приехал верхом. Он в седле держался неумело, и костюм коричневый охотничий, сшитый исключительно потому, что в городке у любого приличного мужчины должен был быть охотничий костюм, сидел плохо. Доктор всё время одёргивал короткую куртейку, вздыхал, и лошади шли тряской рысью. А куда мы едем? И казалось, что они направляются в город. Но у ручья доктор свернул, направив лошадь по едва заметной тропинке, и та сама перешла на шаг в одно тихое место. Доктор держался обеими руками за луку седла и всё равно кренился то влево, то вправо, почти сползая, удерживаясь на конской спине разве что чудом. "Послушай, деточка". Он всегда обращался к Еле именно так, даже когда она стала взрослой, а ей это обращение не нравилось. И в тот раз она нахмурилась, хотя человек и не видел ее лица. В городе для тебя не безопасно. У меня есть охотничий домик. У вас? Мой дед еще построил. Отмахнулся доктор. Сам он охоту не жаловал и в ежегодный травли лис участия не принимал. Не столько от того, что лис было жалко, сколько из-за врожденной своей неловкости, которой супруга его стыдилась. И а давненько там уже не бывал. Лес смыкался за спиной Илы. Лес шептал, что осень в разгаре и лещина на радость сойкам разродилась небывалым урожаем орехов, что березы почти расстались с золотой своей листвой, а в старой лощине обжился пришлый медведь, тоже старый, сонный уже. Лес рассказывал о нем и о зайцах, которых ныне расплодилось множество. Но вряд ли все переживут зиму, потому как у волков тоже приплот имеется. Он говорил о кабаньем семействе, которое отличалось воистину свинским характером, и не столько желуди ело, сколько нарывило подрыть корни старого дуба, а дуб стоял. Он выдержал уже не одну осаду и готов был выдержать ещё множество. Лес говорил и о человеке с неприязнью, но лес людей не любил в принципе. Доктор Ж, спешивший, наклонился. Он был нелеп, знаком и безопасен и распрямлялся со стоном, упираясь ладонями в поясницу. Прости, деточка, стар я стал, никогда ты верхом ездить не умел. Он взял лошадь под уздцы и, подведка к огромному камню, забросил поводье на ветку. Ой, тут постоит. И ты свою оставь, пешком оно быстрее будет. Доктор сам снял сидельные сумки, закинул на плечо, вздохнул. Дом старый, произнёс он, извиняясь. И я давно не заглядывал. Дом Илы увидела не сразу, настолько тот сроднился с лесом, врос в землю, покрылся толстым мхом, в котором протянулись бледные нити грибницы. Они прошивали старые брёвна, цепляясь за них и одновременно скрепляясь друг с другом. лоскоя крыша, ни чёрная, ни зелёная, но словно сшита из лоскутов. Слепые окна, и ставни приходится выковыривать. Доктор спеши, ты похтит, старается, а Ила пытается понять, как она будет жить в подобном месте. Здесь же грязно, и паутина, и мухи дохлые, сыростью воняет, плесенью, в принципе, воняет. Она не хочет оставаться и уж лучше в городе, не безопасно. Это лишь слова. Тогда Ила относилась к словам не всерьёз. "Тут и погреб имеется". Доктор ногой убрал грязную тряпку, которая, надо полагать, некогда была ковром. "В погребе, если вдруг услышишь, что отсидишься, под тряпкой обнаружился пол обыкновенный. Смотри, сюда вот нажать надо". Доктор надавил на доску, которая ничем-то среди иных не выделялась. посильнее нажать, задеть слегка, но я смажу. Я масло взял. Он возился в этом доме до вечера, перестилал кровать, перетряхивал матрац, содержимое которого давным-давно превратилось в труху, и вновь вздыхал, а вздохи эти донельзе да раздражали Илы. Она не останется в этом ужасном месте. По ночам уже прохладненько, но там шкуры есть и одеяла. А печь рыжегать не надо, дымить будет, ещё внимание привлечёт. Доктор ушёл, когда наступили сумерки, и тогда, пожалуй, именно тогда Ила испугалась по-настоящему. До этого-то дня она никогда одна не оставалась в крохотном, грязном доме в лесу. Лес не пугал в отличие от дома. У меня была еда и одежда, и, наверное, всё было не так плохо, как мне казалось. Ила обняла себя. Она сидела, уставившись на столик, на кольца, брошки и цепочки, которых было как-то слишком уж много. И, наверное, это правильно. Девочкам положено, чтобы украшений было много. Вот племянницам Райда тоже покупали цепочки и колечки, и ещё какую-то ерунду, мелкую, но красивую. Матушка выбирала, а у неё вкус идеальный, все говорят. Ей наверняка понравились бы кольца Возможно, настолько понравились бы, что она захотела бы забрать их в своем, ведь праве. Альва, Альва чужая. И, наверное, матушка решила бы, что с Альвы достаточно и того, что ей позволяют жить при доме. Я просидела там несколько дней, а когда пришли они, Илла раскачивалась, все так же себя обнимая. Лес меня предупредил, и я спряталась, в погребе спряталась, все вещи с собой забрала. Я думала, что никто не поймёт, что в доме кто-то есть, глупая, наивная. Или решать, что если бы кто, то он ушёл. Запах её бы выдал. В лесу быть может у неё и получилось бы уйти. Лес для Альвы дом родной, а вот погреб ловушка, из которой не выбраться. Будь она постарше, сообразила бы. Я слышала, как они ходят, а потом крышка поднялась. Её не взломали, её открыли на ту самую доску. Я уже потом поняла, когда когда время появилось подумать, и она отвернулась, и губу прокусила до крови. И Райда понятия не имел, как успокоить её, избавить от этой боли, которую она не заслужила. Никто не заслужил такого. Он снял мизинцем каплю крови. Я не позволю обидеть тебя никому, клянусь. Слова, всего на все слова. И вряд ли Илы поверит им. Спасибо. То же слово. А ранка на губе зарастает, и эта её неловкая улыбка, которая настоящая, стоит многого. Наверное, когда-нибудь Ила вновь научится улыбаться и быть может радоваться жизни. Райдо постарается, чтобы так и было. Думаешь, отец собирался договориться и и паче того верил, что договор почти заключён. Именно Теперь всё сходится. Убрал дочь, но жену оставил. Наверняка оставил бы и Иилу, однако супруга настояла. Он решил не спорить по мелочам. Он был уверен, что нашёл выход. И он. Но кто-то, кто взял на себя роль посредника, кто знал, чем владеет скромный ювелир, посредник должен был видеть все драгоценности, более того, получить аванс. Кто станет разговаривать без аванса? И когда в городе появились чужаки, ювелир решил, что псы безопасны. Правильно, будь кто-то другой более адекватный, не повезло. Посредник, игравший за себя, дайно, брань с его жаждой крови, которую можно было утолить, и тогда драгоценности забрали? Нет, Альф не настолько доверял. Он бы передавал сам из рук в руки, собрал бы, это верно, но не в сейф. Сейф. Слишком просто. Очевидно, другой тайник. Тот, о котором ни посредник, ни Бран не имели понятия. В лесу? Нет, лес далеко, а вот дом Альф был, доверчив, но не настолько, чтобы оставить сокровища на виду. Когда он понял, что его обманули, когда Бран начал пытать, ведь не обошлось без пыток. Не убили просто так. Иле, Райда не знает, как сказать, того его отца допрашивали. Да, очень спокойно ответила она. Но мне сказали, что он слишком быстро умер. Вот в чём беда. Бран был уверен, что боль заставит заговорить любого, только не рассчитал пределом, и Альф сбежал туда, откуда его не достать. А маму убивать не хотели, не сдержались. Опьянённые кровью и неудачей, бывает Осталась я и она не договаривает, замолкает, прижав пальцы к губам. Я я не помню. Илэ говорит это тихо и с немалым удивлением. Помню только, что было очень больно и боль все тянулась и тянулась. И я хотела, чтобы она прекратилась, а она а больше ничего и не надо, не надо. Повторяет она глухо. Зачем мне эти воспоминания, правда, правда? Не зачем. Ей и без них хватит. Но это же ненормально, чтобы не помнить. Нормально. Райда отвёл её руку и сам губ коснулся, как раз нормально. Иногда разум пытается защитить. Я знал одного парня, который придумал себе товарища. Этот товарищ творил страшные вещи, а парень просто не был способен его остановить. Вот это безумие. А память иногда и её не грех и потерять. Бран не повторил бы ошибки и да Альву допрашивали долго мутерно и день за днем вытряхивая все что она знала но знала ли она а ты Нике если да рассказала бы непременно если нет могло ли быть такое почему нет ты найдешь его Илэ потёрлась о раскрытую его ладонь щекой кого того кто предал моего отца Если бы не этот человек, отец не стал бы рисковать, оставаясь здесь. И, значит, он виноват во всём, что случилось. Умная девочка, я хочу, чтобы ты нашёл его и убил. Почему? Потому что так будет справедливо. Райда закрыл глаза. Он устал от справедливости, от такой, которая на крови. Я найду и посмотрим. Кажется, она сочла это обещания